Глава девятая. Конечно, старый Дон вышкалил свой выпуск так, что охотники могли вступить в бой голыми руками. Но Георг снова мысленно проклял собственную самонадеянность. Это ведь азы. Любой подмастерье на зубок знает. если отпустишь нечить живой, она найдет тебе по слепку ауры. А у каждого человека он уникальный, как отпечатки пальцев. Найдет, придет следом, тогда не жалуйся. Баньши молчала. В полутьме невозможно было разглядеть ее лица. Чего выжидает? Или поняла, что охотник ей не по зубам? Первый нарушила тишину Виола. «Кто это?» — капризно спросила она, зло ткнув Геора кулачком в спину. «Твоя бывшая? Выглядит как бомжиха. Давай, отправь ее!» Тварюшка никак не реагировала на ее слова и застыла на месте. «Куда я ее отправлю?» — устало подумал Геор. Приятное опьянение как рукой сняло. Он снова был трезв, как стеклышко. Смертельно опасную нечисть сразу не надо было ее отпускать. «Виолетта, я вызову тебе такси». «Что?» — та задохнулась от негодования. «Ты меня прогоняешь? Меня, а не эту?» Девица резко замолчала, сердито натянула туфли и, стараясь выглядеть гордой, подсокала к лестнице. Геор пытался удержать ее за локоть, но та с негодованием стряхнула руку, зашипела, как змея, «Не трогай!» «И вообще-то меня Виолой зовут! Даже имя нормально не мог запомнить, придурок!» — крикнула она с площадки второго этажа. «Живи со своей бомжихой!» Стук каблучков удалялся, грохнула дверь подъезда. Баньши вздрогнула, обхватив плечи руками, опустила голову. Ее макушка едва доставала до груди Геора. Она все еще не произнесла ни слова. Молчала и тогда, когда охотник несколько раз не сумел попасть ключом в замочную скважину. «Черт бы побрал Жек, работники которого вот уже неделю не меняют в подъезде перегоревшую лампочку». «Уходи», — думал Геор, — «бестолковая тварь». Он нервно пнул дверь, та гулка бухнула. Он надеялся, что его гнев заставит Баньши уйти. Вот сейчас обернется, а за спиной никого, сбежала. Ключ наконец скользнул в замок. Геор оглянулся и смачно выругался. Банши так и не сдвинулась с места, только голову еще ниже опустила». На что она, интересно, надеялась? Хватит с Геора глупостей и, как там, сказал Петр, приступов благородности. Втянув воздух сквозь зубы, Георг стиснул пальцы на запястье баньши, таком тонком, что оно, казалось, вот-вот треснет от его хватки, и втащил ее в квартиру. Сразу поволок в ванную. Ее проще будет отмыть от черной крови. Хорошо, что создание ночи после смерти растворяются сами и стаивают. Одежду потом сложит в мусорный пакет и выкинет. Распахнул дверцу душевой кабины, поставил тварюшку в поддон. Та впервые подняла глаза, моргнула недоверчиво, прямо как девочка Варя. Это сон? Я проснусь? Кажется, она пока не поняла, что задумал сделать Геор. Стоять! Рявкнул он, рванул на кухню за ножом. Каждое мгновение он ждал, что в спину ударит крик, пронзительный, вынимающий душу крик Банши, скрутит так, что кровь хлынет из глаз и ушей, успеет ли доползти, но тварюшка молчала. «Наверное, действительно, недавно возродилась. Совсем не смышленая. Не вошла пока в полную силу. Тем лучше. Вынул из подставки нож для резки мяса, попробовал пальцем. Ничего, подойдет. Недавно точил. Жаль, не серебряный. Чуть дольше помучается. Да пофиг. Создания ночи не страдают по-настоящему и боли не чувствуют. Это лишь видимость, игра». Тварюшка стояла в поддоне, поджав пальцы на грязных босых ногах. Делала вид, что ей зябко. Увидела нож в руках Геора, отпрянула и вжалась в пластиковую панель. Ой! Прижала ладони к рту, серые глаза на пол лица. Не дать не взять перепуганная девчонка. Умеют же притворяться. Я быстро, ты ничего почти не почувствуешь. Геор осекся он что же это утешать ее вздумал по головке погладить перед смертью может потом еще на ранку подуть разозлился на себя рванул большие ворот растянутого свитера ухватил за пепельные пряди на макушке заставляя запрокинуть голову она вцепилась в его руки в последнем отчаянном жесте одолеть охотника физической силой тварюшка конечно не сможет сглотнула Худенькое горло сжалось. Вот сейчас закричит. Геор решил, когда Банши откроет рот, тут он ее и полоснет. Но она молчала. Только смотрела огромными перепуганными глазами. «Ну же!» — завопил ей в лицо. «Верещи, паскуда!» Я прошептала тварюшка. Губы не сразу ее послушались и задрожали. «Мне...» Мне некуда было пойти. Георр рыча прижал кончик истрия кожи, из ранки вытекла капелька черной крови и побежала по шее. Ой, снова пискнула нечисть и зажмурилась. Георр разжал хватку, толкнул баньши так, что та отлетела к стене, сползла и немедленно обхватила колени руками. Сидеть! Охотник вернулся с пачкой соли. Щедро насыпал на пол, заключая баньши, сидящую в душевой кабине в полукруг. Крупинки соли отлетали, и когда падали на тварюшку, та вздрагивала и сжималась еще сильнее. Несколько кристалликов, попав на босые ноги, оставили ранки. Теперь до утра никуда не удерет. А утром Георг решит, что с ней делать.